Глава четвертая 1701 год, апрель, 25-26. Устье Дона, Москва. Адмирал крюйс осторожно раздвинул тростник и окинул взором плес. Выход из дельты Дона перекрывал Османский флот, Большой, 18 линейных кораблей и 16 галер, включая три большие. И что примечательно, все парусники несли больше 60 пушек. Казалось, что султан Психанул и собрал в кулак все свои боевые корабли, выдвинув их сюда. Казалось, так-то адмирал знал, часть их блокирует Керчь, что в какой-то мере хорошо ибо в противном случае они тоже бы сюда пришли. Город-то уже окружили наспех сооруженными земляными редутами да люнетами, и теперь вдумчиво возводили звезду, мощную звездообразную крепость с толстенными многометровыми каменными стенами. Да, из известняка, но такие каменные массивы поди проковыряй, тем более, что кладку производили на добротном известковом растворе, который через пятьдесят-сто лет вообще превратит это все в натуральную глыбу. Поначалу все шло ни шатка, ни валка. Но потом Петр по совету сына передал Керчеву правление Меньшикову с обещанием в случае успеха утвердить на полуострове княжество и его титулом пожаловать». Так что Алексашка старался не за страх, а за совесть, считай для себя. Он смог в самые сжатые сроки найти подходы к армянам из Трапезунда, пригласив их строительные бригады. Ну и на каменоломне местные нашел людей. У крымчаков арендовал заплату рабов. Не с Руси взятых, понятное дело. но такое Меньшиков не пошел, опасаясь вмешательства царевича. Очень уж он не любил такие вещи. Но и других у крымских дельцов хватало. Хотя, конечно, дела у них шли совсем не так радужно, как некогда. Война войной, но он договорился. Кстати, армянских строителей доставили османские корабли. Тоже за денежку. Странно? Безусловно. Но пустой корабль пираты бы грабить не стали и нередко их отпускали. А тут еще и условный знак висел, о котором сговорились, так что проскочили с ветерком. Так или иначе, когда османский флот подошел, Керчь с наскока было уже не взять. Система редутов, люнетов и прочих полевых укреплений с приличным количеством малокалиберных орудий была весьма трудным орешком. Даже несмотря на то, что гарнизон едва набрался бы на полноценный полк. Внушительная батарея трофейных османских береговых пушек создавала серьезные проблемы для кораблей. в случае если они решат подойти ближе для обстрела или высадки десанта. Потому что так-то фарватер простреливали они плохо. Большой разброс. Османский командир посмотрел на все это. Почесал в затылке да и поступил привычным ему образом. С полуострова город заблокировали крымские татары, но деликатно, и продолжили тяжком подвозить камни с каменоломен, получая взамен также исправно плату. Иными словами, они просто изображали боевые действия, но не вели их. А с моря стояли корабли османского флота. Три галеры и два линейных корабля. Немного. Но больше и не требовалось. Основные силы русского флота отошли к Дону. А им вменялось поймать каперов, что в этой местности слонялись по Черному морю. Ну и обозначить осаду крепости. Не лазя, впрочем, на рожон и не подставляясь под огонь батареи. Ну а что? Больше и не требовалось. Османский адмирал рассудил вполне рационально. Если он сумеет разбить русский флот, то Керчь сама падет, утратив поддержку снабжением. А если нет, то и черт с ним совсем. Складывать тут на редутах и пушках моряков он желал в последнюю очередь. Да и вполне закономерно опасался береговой батареи. А без артиллерийской поддержки штурма взять редуты нереально. Поддержку же можно будет оказать, подставившись под самый огонь этих орудий. Кариус уже неделю сидел в устье Дона, в морской блокаде. Османские корабли в реку не совались, справедливо опасаясь милее всякого рода неприятностей. Русские же силы не выходили к ним. Во многом из-за того, что, несмотря на изрядную многочисленность, реально боеспособных кораблей у них было довольно мало. «Что они?» — тихо спросил казачья голова. «Якоря покидали». «Покидали», — ответил Корюй с сильным акцентом. Он уже несколько дней приводил в чувство русский, хотя дело выглядело тухлым тихий всплеск весел крупная морская шлюпка дала ход пробираясь по зарослям травы продираясь точнее отталкиваясь веслами от травы и лишь изредка цепляя нормально воду грибок второй третий вроде выбрались сплеса не видно так что пошли увереннее вредкие галеры могли и отреагировать на таких любопытных во всяком случае мелкие полугалеры составлявшие основу Галерного парка османов здесь и сейчас. Быстрые и юркие, способные сорваться и быстро догнать шлюпку. Но нет, тишина. Или не заметили, или проигнорировали. Турки и сами находились в патовом положении. Долго тут сидеть весь этот флот не мог. Ну, неделю, ну, две. А дальше что? Идти на Дон в поисках сражения? Штурм Керчи. Оба варианта выглядели странно, мутно и рискованно, причем неизвестно, какой хуже, потому что штурм точно вел к огромным потерям, в то время как узор предстоящего боя в устье Дона выглядел полностью непредсказуемым. Османы явно искали боя, но легкого боя, чтобы навалиться на русские корабли большим числом и сжечь их. Но не вышло. У Керчи их засекли дозоры. А сюда, в Дельтодона, они не решались соваться. Пока не решались. Гребцы гребли, мерно работая веслами, ведя шлюпку против тихого течения. Пока еще солнце не село, и видимость на реке была неплохой. слабый едва заметный ветерок, не давал даже ряби, которая, если и появлялась, то такими озорными островками, то тут, то там... Остальная же гладь больше напоминала этакую ртуть, чуть серебристую в этих сумерках, но совершенно непрозрачную. Мимо медленно прошел топляк, выступая лишь чуть-чуть над водной гладью, отчего чем-то напоминал спину какого-то гигантского водного жителя, змея там или рыбины. Как он тут проскочил и откуда взялся, было решительно непонятно, но факт налицо — топляк. Об него даже веслом задели. Стукнув, паренек, сидящий на весле, прям специально по нему ударил. Не поверил. Вот ведь шутки шутили, указывая на него и сказывая, будто бы живность эта какая. А этот не сдержался, проверить решил. То ли смелый, то ли дурак, то ли наоборот, все метко разглядел. Потому как, если бы это оказалось спиной водного жителя, то шлепки не сдобровать. Он бы ее легко перевернул или даже бы разбил. Крюис медленно проводил взглядом это бревно. Задумчиво. Большая часть русского флота здесь, в устье Дона, представляла собой жалкое зрелище. Наспех построенные корабли из сырой древесины, собранные тяп много огрехов, перетяжеленные... Про экипажей речи не шло, зеленые насквозь. Воевать с такими было самоубийством, во всяком случае выходить открыто, сходя линиями и колоннами. Даже на равных. Это был не флот, а... Топляк. По крайней мере, в глазах опытного моряка, прошедшего школу от юнги до адмирала. Топляк вроде того бревна, что уплывало в сторону Османского флота. «Удумал что?» — оживился казачья голова, пообещавший его тишком вывести кромки зарослей и выполнивший свое обещание. «Удумать-то удумал, да только риск велик. Промахнемся, голову снимут, а преуспеем золотом осыплют». «И ты еще раз думаешь?» — воскликнул казачья голова. «Это же, считай, верное дело!» Ранним утром 26 апреля 1701 года из Дельты Дона стали выходить корабли. Тихо, без всяких огней. Пока еще даже заря только-только стала загораться, но едва-едва. И водная гладь по каместу топала во тьме. Отчего эти безмолвные, еле различимые силуэты и не разобрать было? Адмирал Крюис оставил для флота лишь корабли, находящиеся в приличном состоянии и пригодные, на его взгляд, к боевым действиям. Относительно пригодные, разумеется. Все остальные он безжалостно списал в брандеры и, разоружив, снял пушки. Не все, только самые ценные частью оставил мелочь зарядив их картечью таковым были отнесены все 16 кораблей кумпанской постройки отличавшиеся крайне низким качеством и едва ли пригодные для какого либо иного дела за некоторым исключением но и там были вопросы было видно строили на отвяжись пуст и местами с запахом и претензиями сюда же в брандеры Пошли три из четырех трофейных османских линейных кораблей, весьма немолодых и требующих тимбировки. Как минимум, замены обшивки, что в текущих условиях было сделать едва ли реально. Он бы и четвертый пустил на это дело, но тот болтался где-то в Черном море под командованием какого-то пирата. Был посвежее, но не сильно. В Брандеры пошли и два русских линейных корабля самой первой постройки. Разжженное железо и Святой Георгий. Практически сгнили уже и едва держались на плаву. А также пять Брандеров специальной постройки. Строго говоря, оба Голиаса избежали участи стать Брандерами по той же причине, что и один из турецких трофеев из-за нахождения в Черном море в Рейде. Их техническое состояние вызывало много вопросов, но активное использование сыграло им добрую службу. За их корпусами присматривали. от Оттого хоть и плохи они были, но пока местрабочие. Впрочем, окажись они тут, тоже пошли бы в дело. Таким образом, из Дельты Дона вышли 26 брандеров разом. Натуральная армада, собранная по принципу «Кушайте, кушайте, гости дорогие!» всё равно выбрасывать!» Никогда и никто не использовал это средство так массово. Во всяком случае, адмирал не сумел вспомнить подобного случая. Даже во время разгрома Великой Армады пустили всего восемь брандеров. А тут... Польза со всех сторон. пётр настроил кучу всякого говна, с которым непонятно было, что делать изгорев они высвобождали средства отпускаемые на флот для других кораблей хотя бы для должного обучения экипажей после выхода из дельта от брандеров отваливали шлюпки увозя экипажи неполные но впрочем достаточные для того чтобы поставить паруса не спеша и вывести корабли в море а дальше в шлюпку и на берег оставляя в этих импровизированных брандерах лишь горстки людей для более точного наведения и своевременного поджога. Турки хоть и спали, но эти силуэты не прозевали, пусть и не сразу. Заметили лишь, когда те подходили уже к стоящему на якорях флоту, сунулись промеж галер, размещенных ближе к дельте. Рики, шум, гам, даже отдельные выстрелы но поднять паруса линейные корабли уже не успевали, а галеры... Если бы имелся запас времени, возможно, перехватили бы атак. Просто навели суету и давку, провоцируя столкновение. Тем более, что у брандеров то и дело раздавались картечные выстрелы. Это оставшиеся на борту канониры бегали спальником вдоль пушек малых калибров и ловили моменты то тут жахнут дальней картечью то тут... Отчего суета и сутолока только усиливалась А галеры, вроде как идущие на перехват Брандера, получив два-три выстрела вдоль палубы, отворачивали. Да там любой бы отвернул, получив несколько пригоршней крупной чугунной сливы, учиняющей жуткие вещи с открыто расположенным экипажем. Причем в темноте не было понятно, пристрелка ли это, и не ударят ли более тяжелые пушки следом, что стало бы совсем катастрофой. Наконец, брандеры вспыхнули. Один за другим их охватило пламя, освещавшее все вокруг. Минута, и начали раздаваться первые удары от столкновений. Брандеры таранили самые крупные и опасные линейные корабли, намертво с ними сцепляясь рангоутом и текелажем. Здесь даже кошки не требовались, сами справлялись. Команда же брандеров, те самые, что оставались наводить их на цель, выпрыгивали за борт и, забираясь в шлюпку, отходили. В той сутолоке, что уже творилось на стоянке флота, на них никто не обращал внимания. «Ну, спасаются и спасаются, кто такие?» «Да вроде и не разберешь». «Ну и вон какие пожары!» Корабли пылали своими просмоленными и промасленными парусами, словно гигантские пионерские костры. Языки пламени уходили на два-три десятка метров. Зрелище столь же ужасное, как и прекрасное. Не до было. Паника нарастала, галеры метались. Линейные корабли, которые избежали брандеров, рубили якорные канаты, поднимая паруса и пытаясь вырваться из этой давки и пожаров. Уходили хоть куда-нибудь. Главное — отскочить подальше и не сгореть. Но это получалось отнюдь не так-то и просто, как хотелось бы. То и дело происходили столкновения, разные тяжести. Иной раз линейные корабли сцеплялись рангоутом, иной страдали галеры. Свежий ветерок же разносил обрывки горящих парусов. Падали мачты, охваченные огнем, иной раз задевая находящееся рядом судно. А между всеми этими титанами метались шлюпки и одиночные пловцы, пытавшиеся хоть как-то спастись. Впрочем, холодная вода не благоволила тем, кто не смог найти место в шлюпке. У Крюйса для финальных команд были приготовлены и теплые пледы, и крепкие напитки в шлюпках. Да и в воде ребятам предстояло пробыть всего несколько минут. А тут... Тут по-разному выходило. Но в основном пловцы шли на дно, теряя силы от переохлаждения. Если, конечно, их до того не зашибало кораблем, веслом или шлюпкой. Что во многом облегчало их участь, ускоряя смерть и делая ее менее мучительной. Наступил рассвет. Дым всё еще поднимался множеством столбов над местом стоянки эскадры. Остовы кораблей все еще чадили и горели. Где-то притопленные, осевшие на грунт, где-то болтающиеся на плаву. Но так, условно. Горели в основном, конечно, брандеры. Далеко не каждый из них сумел найти себе цель. Хотя кое-что, конечно, удалось подпалить. Большая часть потерь корабельного состава, разумеется, была из-за паники. Корабли просто повыскакивали на мели, а некоторые даже умудрились выбраться на берег, имитируя амфибий в приступе эволюционной страсти. Паника — основное действие Брандеров. От нее главный урон, не от огня. В мелях вдвух к югу, юго-западу, стояли три линейных корабля и две галеры. Именно столько вырвалось из той давки и пожаров, что учинили брандеры. Если линейные корабли в основном или сгорели, или сидели на мели, то галеры погибли от таранов и навалов, и вон торчали мачтами из воды то здесь, то там. Жалкое зрелище. Болезненное зрелище. Оглушающее зрелище. Османский адмирал, который сумел перейти со своего загоревшегося флагмана на вырвавшийся линейный корабль, смотрел на все это с ужасом, предвкушая, что с ним сделает султан, узнав о произошедшем. И тут из Дельты Дона потянулся русский флот. Шесть линейных кораблей и двадцать малых галер В галеры набились солдаты азовского гарнизона и казаки которых сюда кустью дона стеклось уже приличное количество и с яйка из волги и даже с днепра в поисках лихой удачи разумеется, так как слухи об удаче русских пиратов расходились как круги по воде. вот сейчас их всех на галеры и посадили на все которые могли дать ход и не развалиться при этом отгнили. Откровенно, дренные экипажи получились, если судить с точки зрения моряка. Но они были полными и вблизи берега, да на галерах иные не требовались, тем более сейчас, когда неприятель полностью деморализован. Экипажи шести линейных кораблей были обучены лучше, намного лучше, чем эти, по сути, бандиты. Крюис старался водил корабли из Азова в Керчь обратно до выхода в Черное море на маневры, прикрывая парочку набегов на побережье Крыма, после которых сговорчивость крымских татар достигала чрезвычайного уровня. Да, это неопытные моряки, не голландцы или англичане, но корабли с ними шли вполне себе сносно, их было не стыдно морским державам показать. «Здесь же!» На 58-ми пушечном линейном корабле «Гота-предестинация» держал свой адмиральский флаг и сам Корнелиус Крюйс, идя головным мотеллотом в колонне. Русский флот заметили не сразу, только когда корабли стали огибать по дуге дымящиеся остовы. Зашевелились, задергались, но ветер был слабый и... Османский адмирал приказал спустить флаг. В его понимании это выглядело очень разумным шагом. Во всяком случае, даже оторвавшись и уйдя от русских кораблей, что было вполне реальным, он вряд ли мог рассчитывать на успех. После такого побоища султан в самом лучшем случае снял бы ему голову. А так, почетный плен. Сколько-то лет переждал, присмотрелся к ситуации, подумал... В конце концов, из плена совсем не обязательно возвращаться домой. Капитаны и экипажи в целом его поддержали. Слишком уж были они деморализованы и подавлены пожаром. А тех немногих, кто рвался драться, бесхитростно выкинули за борт. Бывает. Тяжелое утро. Не все его пережили. Кто-то раньше, кто-то позже. «Минхерц!» Ворвавшись в спальню к Петру, воскликнул Меньшиков. «Война! Минхерц!» «Где война? С кем?» Протирая глаза, проворчал царь Спросонья. «Англия и Голландия объявили войну Франции и вторглись в Испанскую Фландрию!» «А Карл? Что Карл? Шведы уже решились?» «Говорят, что он уже в Померании!» Пробрался туда с армией сразу, как Людовик XIV провозгласил Якова II королем Англии. Он уже заявил на чьей стороне? Пока неизвестно, но больше медлить он не стал бы.